Глава 24. А вот они чувства. Джаред. Напряжение настолько окутало меня, что я на последней фразе даже в глаза Микаэля смотреть не мог, а потом и вовсе притянул ее к своей груди, обнимая. Боялся, конечно, что услышу отрицательный ответ, но что поделать уже, как будет? Лучше знать и дальше предпринимать какие-то действия, чем находиться в неведении и сходить с ума от ревности, которая в итоге вырвется, ведь я себя знаю, и натворить дел. «Можешь не отвечать сразу», взволнованно прошептал, сходя с ума от понимания, что молчание Микаэлы затянулось. Зарывшись носом в ее макушку волос, я продолжил. «Не прошу скорого ответа, подумай хорошенько, готова ли ты к этому, потому что потом я уже не смогу отпустить тебя». «Ну скажи ты хоть что-то», просил я мысленно. «Не молчи, иначе я сойду с ума». И тут моего слуха коснулось тихое сопение, а затем и причмокивание губами. «Не понял, опешил, медленно склоняя голову и смотря на прижимающуюся ко мне магиану, которая наглым образом спала, причем стоя. «Отлично!» — выдохнул я. «Просто потрясающе!» Я ей почти в любви признался, встречаться предложил, чуть не посидел от нервов, а она преспокойненько дрыхнет. «Ох, Мика!» — аккуратно подхватил девушку на руки, прижимая к своей груди. «А еще мне говорила, что я пьян покачав головой, направился к дверям. Меня сильно волновал вопрос, когда именно она уснула и смогла ли вникнуть в суть услышанной информации. В любом случае, ничего другого, как дождаться утра и самолично узнать интересующий меня вопрос, не остается. Думал я, шагая по спящим коридорам замка, не обращая внимания на стражей, попадавшихся по пути. Нужно отдать им должное, они даже бровью не повели при виде меня и Микаэлы на моих руках. Мужчины с мечами на поясе просто выказали уважение и двинулись дальше на обход, хотя я знал, что завтра отец и матушка, как и генерал Теней в том числе, будут уведомлены об этом. «И пусть. Скажу, что Мика просто уснула у меня, а будить её не стал, пожалел. По сути, это правда, а то, что Магиана явилась ко мне хмельной, им об этом знать не обязательно». Уложив Мику в кровать, укрыл ее одеялом, погасил светильник и покинул покои, направляясь к себе. «И как теперь дождаться утра?» Вздохнул я, падая в кресло. «Попробуй теперь усни». Ночь показалась нескончаемой. Я ворочался с бока на бок и в итоге настолько измучился, что уснул беспробудно, пропустив время завтрака. Черт! выругался сквозь зубы, подпрыгивая на кровати и пуская стрелой в комнату гигиены. «Хоть бы парни разбудились, что ли? Вечно они так, когда не нужны, постоянно путаются под ногами, а когда нужны — фу!» Я хотел увидеть Микаэлу до того, как она встретится со своим ушастым прилипалой. Хотел заглянуть в ее глаза и услышать ответ на заданный мной вчерашней ночью вопрос. «А теперь придется ловить ее по коридорам Академии», — стиснул зубы. «Хотя если мне не изменяет память, сегодня у нас совместная тренировка, но опять же, Лайер будет там. Да и не дело это вести столь серьезный разговор, когда вокруг столько ушей. На самом деле я пытался дать себе хоть какую-то отсрочку, чтобы оттянуть беседу с Микой». «Почему я это делал?» — ответ у меня имелся. Я боялся, что услышу «нет», что она против наших отношений. И дело не в том, что с отказами мне не приходилось ранее сталкиваться, просто Микаэла действительно запала в душу. Она заставила посмотреть на мир широко распахнутыми глазами, и я не хотел вновь становиться слепцом. Выбегал из замка под пристальные взгляды Марейна и Истара. «А мы уже хотели без тебя ехать», — кивнул мне Мар. «Лучше бы разбудили пораньше», — буркнул я, запрыгивая в экипаж с гербом королевской семьи на двери. «Смотрю, настроение не улучшилось», — подытожил Истар, вздыхая. «Они вчера весь вечер наблюдали, в каком я находился состоянии. А оно, к слову, было не самым лучшим. Даже пытались напоить меня, но я отказался. Не представляю, что было бы, поступи я иначе. Мика тогда бы точно получила свой поцелуй. Мысли, что и не только поцелуй, я отогнал от себя, не желая даже думать о таком». Академия встретила теплым ветром, создающим небольшие вихри, гуляющие по газону. Адептов почти не наблюдалось, так как время уже поджимало, поэтому мы поспешили на лекции. Стоило только переступить порог аудитории, как взгляд тут же упал на Лайера, лицо которого было до жути довольным. «Чего это он?» — подумалось мне. «Ну и ладно, чихать я на него хотел». Последующий час просидел, как на иголках, не находя места. И когда лекция наконец-то закончилась, все-таки не выдержал, отправляясь на поиски Микаэлы. Я увидел ее почти сразу же, как и она меня. Как дурак, надеялся, что Магиана улыбнется мне или подойдет, но нет. Мика лишь махнула рукой, здороваясь, а потом повернулась к Лайеру, который черти знает откуда так стремительно оказался рядом с ней, ведь я выходил из аудитории раньше, чем он. Звонко рассмеявшись, они направились в сторону столовой. «Спокойно», — послышался голос Марина над моим ухом. «Держи себя в руках», — подключился Истар. «А я не мог этого сделать. Вопрос за вопросом терзали, лишая терпения. Почему она так себя ведет? Это отказ на мое предложение? Или... Микаила, как и я, страдает алкогольной амнезией? Что ж, в любом случае я жду от нее ответ и томиться в собственных догадках не намерен». Решительным шагом направился следом за генеральской дочкой, чувствуя небывалых размеров решимость.